Канн шевелил полуметровыми усами, уставившись на Ганса черным величиной с яблоко глазами. При этом он тихо свистел. Винклер тронул Ганса. Не лучше ли нам уйти? Видно, на Венере ни одна пещера и ни одна нора не пустует. Во мраке во всех углах пещеры что-то шевелилось, шуршало, сыпались мелкие камни, из боковых пещер слышались звуки, напоминавшие лошадиный кашель и коровьи тяжкие вздохи.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 Сарбуз рождаются из ночной темноты. Беззвучно парят, опускаются, поднимаются. Вдруг один шар разрывается с оглушительным треском. Все просыпаются, вскакивают. Игра сверкающих шаров продолжается, словно кто-то невидимый перебрасывается ими. Что это? По-видимому, шаровидные молнии, говорит текер Воздух здесь слишком насыщен электричеством.